Глава 14. Не могу поверить, что Катарина рассовывала по школе штормграммы и за нами шпионила. Как? Как остро переживающая школьные тяготы девчонка скрывала такое? Увижу, убью. Я ей еще припомню слитый поцелуй с Есперой. Мне он до сих пор аукается. Да и Бастиану кажется тоже, хоть и в несколько ином ключе. о а как обрадуется Уотерторн, когда узнает, что именно его будущая женушка слила информацию о дочурке. «Делин, вы немного пугаете меня сейчас», — сказал Агейр. «Вы так странно улыбнулись. Все в порядке?» «О, да. Так, продумываю мелкую женскую месть. Агейр, спасибо за то, что пытаетесь помочь, и за то, что заботитесь о Брине». Я в некотором роде виновата в том, что с ней случилось, и вы не представляете, какой камень упал с души, когда я увидела, что она счастлива и здорова. Для меня честь заботиться о Брине. От меня не укрылось, как Ярл бросил взгляд в сторону Бастиана. А вот ее брату я, кажется, не очень нравлюсь. Да ему никто не нравится. Хм, где-то я это уже слышала. «Интересно, о чем они говорят?» Этот вопрос мучил и меня. Едва мы вышли за пределы деревни, где обосновался Сайлер, и закончили спорить о правильности решения, Кейман попросил Бастиана на пару слов, и теперь они, стоя в отдалении, о чем-то сосредоточенно беседовали. А мы понятия не имели о чем. «Вряд ли кто-то из них скажет», — наконец вздохнула я. И, возможно, это к лучшему. Солнце здесь почти не заходило за горизонт, сказывалась близость к полюсу. Так что о наступлении вечера я поняла только по карманным часам. Но все же небо и окружающая нас белизна едва заметно окрасилась в золотистые оттенки заката. «Знаете, Делин?» — задумчиво сказал Ярл. «Говорят, на севере истончаются границы». И порой я вижу в облаках очертания иных миров, а их звезды слепят своим светом. Несмотря ни на что, вы с Кростом создали прекрасный мир. Никакое безумие не омрачит его красоты. — Думаете, миров больше, чем два? — спросила я. — Уверен. Все не может быть так просто. — Возможно. Мне было бы легче жить, зная, что я всего лишь местечковый сильный маг, Они — потусторонняя сущность с неограниченной властью. А мне было бы легче жить, зная, что местечковый маг с неограниченной властью — мой друг. Мы рассмеялись. С Агейром, несмотря на его статус и уважение, которое он вызывал у подданных, было легко. Недаром он так нравился Брине. И, пожалуй, ей подходил. Я так и не сказала ей о том, что видела Эйгона, и с каждой минутой мне все меньше хотелось это делать. Он просил дать ей жить без тоски, но, примеряя ситуацию на себя, я бы хотела знать. Хотела попрощаться, пусть и через обрывочные воспоминания другого человека. С другой стороны, Брина никогда не была на меня похожа, а ее счастье слишком дорого всем обошлось. Когда через несколько минут Кейман и Бастиан вернулись, я смерила их подозрительным взглядом и сложила руки на груди. — И о чем вы там шушукались? — А тебе все расскажи, — хмыкнул Кейман. Идем, надо пройтись. А я растерянно посмотрела на Бастиана и Ярла. Первый кивнул, показывая, что в курсе и не против. Но мне почудилась в его глазах какая-то совсем несвойственная Бастиану тоска. Они с Ярлом неспешно двинулись к замку, а вот Кеймен развернулся в противоположную сторону, и я едва за ним поспевала, попутно приставая с вопросами. — Куда мы идем? — Увидишь. — А зачем? — Узнаешь. — О чем вы говорили с Бастианом? — Я объяснил, что хочу провести с тобой один вечер наедине. — И он согласился? Как ты его уговорил? Крост пожал плечами. Сказал, что он будет последним. Я подавилась холодным воздухом и закашлялась. «Ты... ты же не собираешься...» «Я собираюсь отойти в сторону, Деллин. Перестать тебя воспитывать, контролировать каждый твой шаг. Втроем семью не построить. Мне нет места в ваших отношениях. Но я буду рад открыткам на праздники и приглашению на свадьбу». Меньше всего я ждала подобного. Казалось, Кейман будет всегда, стеной стоять между мной и чуждым непонятным магическим миром. Но вот мир уже стал родной, со Штормхолдом меня связывало куда больше, чем с землей, и в стене отпала необходимость, а я в один миг поняла, что как раньше уже точно не будет, и внезапно, что раньше было хорошо. Мы шли долго, до тех пор, пока замок Ярла не превратился в едва заметную точку на горизонте. «Мне грустно», — призналась я. «Зря. Ты начинаешь жить своей жизнью. Ты очень долго этого хотела». «Но я не хотела терять тебя. Поэтому мы здесь». Он остановился. Я огляделась, но ровным счетом ничего не поняла. Вокруг простиралась снежная пустыня. Иначе не скажешь. Нетронутый снег искрился, переливался тысячами оттенков, так и манил нарушить тысячелетний покой долины. В другой ситуации я бы не удержалась, сорвалась на бег, оставляя на идеально гладком полотне неаккуратные следы. Но сейчас я смотрела, не отрываясь на Кеймана. «Я хочу тебе кое-что показать» чтобы ты выбросила из головы всю ерунду о том, что тебе не место в мире или что ты не способна ни на что, кроме владения смертью. Иди сюда. Сначала я подумала, что Кейману приспичило поиграть в снежки, потому что он наклонился и зачерпнул пригоршню снега. Но потом я отчетливо почувствовала магию, ту самую, что отличала нас от смертных, и затаила дыхание». Жестом Крост велел повторять за ним. «У меня не было перчаток, но снег перестал обжигать холодом уже через несколько секунд». «Закрой глаза», — велел Кейман. Он положил руки поверх моих, согревая кожу и комок снега, который почему-то не таял. Сквозь тело словно прошел разряд тока, я задохнулась от ощущений, которых не испытывала раньше. Впервые магия не расходовалась, не утекала сквозь пальцы, а словно росла внутри вместе с приятным теплом. В наших скростом ладонях что-то шевельнулось, и я вздрогнула, но Кейман не позволил отстраниться. Открой глаза. То, что изначально было горсткой снега, вдруг приобрело очертание маленького хорошенького птенца. Он робко выглядывал из сложенных ладоней, глядя на новый для себя мир, и выглядел сошедшим со страниц фантастической книжки с серебристыми перьями, отливающими голубизной, ярко-синими глазами и легким сиянием, бросавшим блики на кожу и снег. «Это... что это?» — с трудом спросила я. «Какая-то местная птица?» От страха спугнуть птенца я боялась пошевелиться, — Не знаю, — улыбнулся Кейман. Их раньше не существовало. Мы только что с тобой их сотворили. — Но я думала, я не умею. — Умеешь, Делин. Ты все умеешь. Ты сама назначила себя тьмой, но правда в том, что мы с тобой не делимся на тьму и свет, на добро и зло. Только ты выбираешь, что создавать, темных тварей или прекрасных существ. Драконов в мир ты уже вернула. Пришла пора подарить Штормхолду еще несколько чудес. Крост вскинул вверх руки, и птенец робко взмахнул крыльями, прямо на наших глазах превращаясь в величественную снежную птицу. Завороженная окружающим в снежных вихрях созданием, я вдруг поняла, как он называется — феникс. «Снежный феникс!» «Он не может жить один. Попробуешь сама?» «Я не могу», — шепотом отозвалась я. «Можешь, можешь, Деллин. Я не успел научить Таару, а тебя и учить не надо. В тебе хватит силы на несколько миров, Деллин Шторм. На несколько очень красивых миров». Когда я наклонялась за снежком, руки предательски дрожали. Больше всего на свете я боялась, что снег сейчас из белоснежного превратится в мерзкую черную жижу, а на лице кроста появится разочарование. Но вместо этого я почувствовала, как в ладонях бьется сердце будущего снежного феникса. Они срывались с моих рук один за другим и кружили на фоне невероятного по своей красоте северного неба. Десятки птиц, Целая стая безумно красивых, невероятных птиц. Кейман давно уже не прикасался ни к ним, ни ко мне, просто стоял в стороне, наблюдая, как я не могу остановиться. Как раз за разом закрываю глаза, сохраняя в памяти мгновение зарождения новой жизни. Когда птиц стало столько, что долина наполнилась их криками, напоминавшими звон хрустальных колокольчиков, я задрала голову, посмотрела в небо и засмеялась. Протянула руки к фениксам, пытаясь осознать, теперь они — часть мира, мое создание, рожденные моей магией, совсем не безобразные и не темные. «Стоит оно того?» — спросил Крост чтобы остаться здесь и принять мир, который нам отдали. Обними меня, пожалуйста. Почему-то сейчас я была уверена, что даже увидеть нас, Бастиан, он бы не стал злиться. Он бы понял, что в этом жесте не было ни грамма измены или желания, только страх перед будущим и огромное сожаление двоих, которые не смогли сохранить сердца друг друга» но сохранили мир. Обратно брели медленно, держась за руки. Это было в последний раз, мы оба знали, поэтому просто наслаждались. Совсем скоро все будет по-другому. Может, лучше, но по-другому. И мне хотелось насладиться последними часами прежней жизни. «Давай сделаем ставку» как скоро ярл подстрелит твоего феникса, ощиплет ему задницу и зажарит, чтобы произвести впечатление на Брину. Я внесу их в местную красную книгу. Поставь их на свой герб и объяви священным животным. Герб? Герб, конечно. Ты же выйдешь за Бастиана. У дома огня есть герб, значит, и тебе будет нужен, как супруге короля». Он, полагаю, избавится от всего наследия отца и затребует дракона. А ты — снежного феникса. Красиво. Красиво, — согласилась я. Но мне бы еще хотелось изменить отношение к магии, чтобы не приходилось покупать ее, работать до изнеможения, сделать ее доступной. Как? Я пожала плечами. «Раздадим магию, запретим продажу крупиц». «Можно будет просто использовать магию столько, сколько нужно. Мне не нужно богатство, правда?» «Дэллин...» Кэйман покачал головой, и я подумала, что буду скучать по его лекциям и воспитательным речам. «Нельзя раздать людям магию. Она не должна доставаться даром. Ее просто не будут ценить. Не бывает мира, в котором все блага достаются без усилий». Ты видела, к каким последствиям привело то, что Акарион отнял магию. Точно так же ничего хорошего не получится, если ее подарить. Деньги потеряют ценность. Регулировать магическое сообщество станет невозможно. И ты видела, на что оно способно при правильной обработке. Вы должны хоть немного это контролировать». Возможно, когда-нибудь мир станет настолько един и благоразумен, что получится реализовать твою идею, но пока лучше помочь им зарабатывать на магию. Как? Учреждать стипендии, строить пансионы, вкладывать деньги в лавки и семейные дела, помогать бедным, старикам, больным, делать образование доступным и полезным, искоренить эти чертовы закрытые школы. Брина и Ярл изучают возможности холода для контроля над магией. Есть идея создать здесь просто в качестве эксперимента некое подобие закрытой школы. Возможно, в условиях Крайнего Севера удастся стабилизировать даже тех, кто у нас считается безнадежным. Если холод так хорошо влияет на контроль, почему об этом не позаботились раньше? Сложно сказать. Всем было плевать. Закрытые школы существовали сотни лет, работали и качественно изолировали опасных магов. Никого не интересовал поиск способов их спасти. Прискорбно, но факт. Я с трудом выбил финансирование на школу темных, но даже с ним был вынужден ориентироваться на обеспеченные семьи. К счастью, в них нестабильные маги встречаются куда как чаще а таких, как Адепт Кафейн, удавалось протолкнуть на стипендии. То есть мы пришли к земной модели социальных программ. Что в этом плохого? Ничего, просто хотелось верить, что есть волшебное заклинание, которое сделает всех счастливыми. У нас есть Брина, которая полна энергии и настроена на результат, и Ярл, который тоже настроен на результат рядом с Бриной. «Бедняга еще не знает, что у нее неадекватный старший брат, но я уверен, вам будет весело». «Что мы будем делать? Ведь еще ничего не закончилось. Не думай об этом сегодня, не порть вечер». В этом он был прав. Я отчаянно не хотела возвращаться в реальность поэтому испытала совершенно неприличную радость, когда вместо того, чтобы отодвинуть трон и открыть потайной ход, Кейман остановился посреди зала, рассматривая разбитые витражи. «Она тебе солгала», — вдруг сказал он. «Что? Мать?» «Она солгала, что мы не предназначены для детей. Это ложь». «Ты этого не знаешь?» — покачала я головой. «Знаю. И ты однажды узнаешь. Иди-ка сюда». Он увлек меня в центр зала, закружив на месте, подняв с пола рой снежинок. Мой смех звонко разнесся эхом по пустому залу. Мы дурачились и пытались танцевать, но я то и дело поскальзывалась, а может, просто не хотела становиться серьезной, потому что пришлось бы думать обо всем, что говорил Крост, а думать не хотелось. Хотелось поверить, что вот это — хэппи-энд. Мы танцуем в ледяном зале, не слыша музыки, а через несколько минут разойдемся, и пойдут финальные титры. Но этого, увы, не дано. Тебе пора, — наконец сказал Кейман, Тебя ждет новая семья. Да, ждет. И от этого очень тепло. Я все еще смотрю куда-то вдаль, туда, где в небе парят снежные фениксы и драконы. Но теперь мне есть куда возвращаться. Очень хочу тебя поцеловать. Но не поцелуешь. Это был не вопрос. Я каким-то непостижимым для себя образом научилась понимать кроста без слов. Почему? Нельзя заглушать тоску по одной женщине, целуя другую. Ты меня этому научила. Если бы я могла, я бы попросил тебя этого не делать. Она заслужила покой. Это самое сложное, но самое важное — отпустить. С этими словами он разжал руки, выпустив меня из объятий. И магия исчезла. Больше не было приятного ощущения легкости и абсолютного счастья. Только грусть и тревога, потому что до титров еще очень далеко. И последняя глава может стать некрологом. До встречи. Ты не пойдешь? Я нахмурилась. Я вернусь в школу. А ты иди. Тебе нужно отдохнуть и набраться сил. Хорошо. Спасибо за фениксов. Я не позволю, чтобы с ними случилось то же, что и с драконами. Не сомневаюсь, — улыбнулся Крост. А потом умиротворение заброшенного зала нарушили раскат грома и молния, ударившая под ноги Кейману. Он исчез в вихре электричества, невольно напомнив о той ночи, когда я впервые коснулась магии грозы в часовне. Даже не зная, кто я и какой прочности нить связывает нас с Кейманом Кростом. Я несколько секунд стояла неподвижно, привыкая к одиночеству, а потом побрела в убежище. Вопреки ожиданиям, мне не хотелось забиться в угол и рыдать. Прошлая жизнь исчезла, страницу перевернули, но я все еще с нетерпением ждала новый этап, тот, в котором Бастиан, Брина, Анабет и непростые времена для Штормхолда. В темном ходе, ведущем к пещерам, я сначала услышала шаги, а затем и женский голос, в котором смешались лед и пламя. «Тебе очень повезло, что мой сын влюблен и не видит того, что сегодня видела я между тобой и магистром Кростом». Амальди Фаер, ее лицо осветил огненный шар, с откровенной ненавистью смотрела на меня. Но вот что удивительно, это больше не волновало так сильно, как утром. «Вы правы», — мои губы изогнулись в улыбке, — «мне очень повезло». Я вошла в спальню, отведенную нам, тихо стараясь не потревожить его, хотя и не верила, что Бастиан спит. Так и оказалось — Он стоял у окошка, укачивая на руках мирно сопящую бель. Я оцепенела в дверном проеме, жадно вглядываясь в эту картину. Сложно было поверить, что тот невыносимый золотой мальчик с непомерным эго может вот так осторожно укачивать маленькую племянницу, которая с безграничным доверием обнимает его за шею. Привет, тихо сказала я. Прости, не хотела помешать мне уйти. Кити, спавшая в огромной постели, открыла глаза и захныкала. Нет, улыбнулся Бастиан. Мы ждали тебя. Поможешь? Он кивнул на сестру. Я испуганно закачала головой. Я не умею, да и она же меня не знает. Давай, Дэл, просто поброди с ней по комнате. Кити это успокаивает. А меня? Меня не просто не успокаивало. Меня ввергло в настоящую панику. Я даже брать девочку на руки боялась. А вдруг сделаю больно? Но Кити послушно обхватила меня за шею и положила светлую головку на плечо. У нее уже закрывались глаза, но она упорно пыталась рассматривать что-то в окне. Я внезапно для самой себя ощутила прилив нежности по отношению к сестре Бастиана, а заодно и к нему. Мне до боли захотелось стать частью их семьи, еще одним кусочком мозаики. «О чем ты думаешь?» — спросил Бастиан. «О том, что люблю тебя. Это тебя Крост настроил на меланхолию. Мы создавали снежных фениксов. Представляешь, я могу придумывать каких-нибудь существ для Штормхолда». Он сказал. «Серьезно?» Я даже остановилась. «Честно сказал, что собирается делать, и все?» «Как-то не в духе Кеймана». Похоже, он и правда решил, что с него хватит. Будешь скучать? А ты? Ну, если быть честным, то слегка не по себе от мысли, что главные взрослые теперь мы. Но я однозначно не близок к тому, чтобы начать уговаривать его остаться. Давай уложим девчонок и сами немного поспим. Думаю, мы здесь поместимся. Стараясь не разбудить сопящую мне в шею Китти, я аккуратно положила девочку на постель, накрыв одеялом. Бастиан рядом положил Белль, и я почему-то смутилась. Это оказалось куда сложнее, чем я думала, причем в эмоциональном плане. Переодевшись в рубашку, я юркнула под одеяло и только-только устроилась в объятиях Бастиана, как скрипнула дверь. «Ой!» — прошептала Брина. «А я Кити ищу. Вы ее уже уложили?» «Ага. А можно мы у вас тут поваляемся?» «Мы?» — Бастиан поднял голову. В проходе маячила Анабет, явно готовая развернуться и бежать. «Я пойду лучше домой, я...» «Да проходи уже! Куда мы без тебя?» Брина почти силой потащила Анабет к постели, и мы поместились на ней все. Стало чуть теснее, чем хотелось бы, но я бы ни за что не променяла их присутствие ни на какую свободу. «Люблю вас, дураков!» — зевнула Брина. «Всех люблю!» «Спасибо, что приехали. Я знаю, что это еще не конец, и расслабляться рано, но я очень скучала». Я снова устроилась на подушке. Бастян обнимал меня за плечи, перебирая свободной рукой волосы. Брина что-то напевала, поглаживая Китти по голове. А Аннабет, казалось, просто тихо лежала, свернувшись клубочком, будто боялась, что ее вот-вот прогонят. В этой комнате сейчас находились все близкие мне люди. — Не бросайте меня, — попросила я. — У меня больше никого, кроме вас, нет. — Куда же мы денемся? — сонно улыбнулась бет За окном вдруг раздался звук, подозрительно напоминавший тот, с каким стучат по стеклу. Мы дружно подняли головы. В спальню заглядывал снежный феникс, с любопытством склонив голову. Секунда — и он взмахнул бело-голубыми крыльями, оставив после себя легкий шлейф снежинок. Надо же, забрался так глубоко. Он словно стал тем знаком, о котором я просила мироздание. На свежевскопанной земле робко цвела сирень. Откуда она здесь зимой? Как выживала под снежной искрящейся шапкой? Но бог стихий, я все время забывала, что в ведении кроста не только гроза, мог и не такое. Одинокий крошечный куст сирени приветствовал холод с несгибаемой стойкостью. И гордо цвел, наплевав на законы природы. «Ты рано вернулась. Я думала останешься в африкеме до конца следующей недели. Я не смогла». Неподалеку к дереву была прислонена лопата. Я могла живо представить, как крост копал могилу для Исперы вручную. Он, конечно, прятал ладони, но можно было увидеть уже зажившие мозоли. Любой лекарь справился бы с ними в считанные секунды, но Кейман не спешил избавляться от памяти о потере. Эмоции — прерогатива детей, которых он воспитывал. — Ты принесла цветы? Задумчиво произнес он. Те розы, что принесла я, конечно, не могли сравниться с волшебной сиренью, но я все равно положила их на присыпанный снегом холм. И открытку. И я старалась подписать красиво. И Эспера бы посмеялась. Она посоветовала бы засунуть эту открытку куда подальше. Я никогда не видел и, думаю, уже не увижу такие забавные отношения, как у вас двоих. Вы ненавидели друг друга с первой встречи, раз десять на моей памяти вцеплялись друг другу в волосы. Мне казалось, если одна из вас погибнет, вторая откроет шампанское. И что заставило тебя изменить мнение? То, что сейчас ты стоишь и плачешь. А когда умерла ты, Еспера отправилась к Бастиану и вытащила его из тоски по тебе». «Наверное, это то, что в книгах называют закадычной женской душой. А может, я просто мыслю примитивными категориями?» «Делин, зачем ты здесь?» Я долго смотрела на сирень, прежде чем ответить. Пришла убедиться, что приняла верное решение. «Какое?» «Я не хочу больше так. Не хочу никого хоронить. Не хочу ждать, когда он придумает что-то еще». Мы ударили по свите Акреона, но не по нему. Все это время, когда Басти, Анбрина и Анабет не отвлекали, я металась самой себе, напоминая птичку в крохотной клетке. Только клетка ограничивала ее снаружи, а моя выросла внутри. Никогда еще я не чувствовала так остро свою неполноценность». Я осознала смысл послания брата далеко не сразу, списав его на ставшую уже привычную любовь Акариона к пугающим шуткам. Но теперь поняла, он чувствовал то же самое. Тонкая ниточка, едва-едва сохранившаяся связь между нами, оборвалась в тот момент, когда я собиралась убить его. Делин. Что он там делает? Создает новую темную армию? Новых баонов? Придумывает еще какую-нибудь тварь, которая через пару месяцев уничтожит парочку деревень. Акарион — крыса, загнанная в угол. Я так не могу. Я сойду с ума. Из меня как будто душу вытащили и прокрутили ее в мясорубке. Между нами больше нет связи, и я... Я застонала, в сердцах пнув по ближайшему стволу дерева. Я как будто неполноценная. Я ненавижу его, видит хаос, ненавижу всем сердцем, но он часть меня, и мне ее не хватает. Чем дальше он, тем мне хуже. Я думала, это его игры, просто психология, но я физически это чувствую, понимаешь? Он как будто как будто вытягивает из меня силы, становясь сильнее, как будто мы — сообщающиеся сосуды с одной душой на двоих, и однажды он получит ее всю». А мне ничего не останется. Ты показал мне жизнь, в которую я с радостью окунулась. Но это не дает мне ей радоваться. Я играю с малышками Дефаер и думаю, что Акарион может им навредить. Я болтаю с Бриной и вспоминаю, как он мучил ее. Я летаю с Бастианом, и удары его сердца напоминают, что он едва не погиб. И все потому, что Акарион был жив». Где-то рядом слышался шум воды. Могилы были совсем рядом с озером. Сквозь ряды деревьев можно было увидеть блеск водной глади. Я пришла убедиться, что не хочу видеть здесь другие могилы. Это мой дом. Здесь не должно быть кладбища. Тогда давай покончим с ним. У нас есть меч и твоя коллекция. Есть древняя темная магия но рисковать все равно придется. Мы не справимся вдвоем. Ты не сможешь уберечь тех, кто пойдет с нами, просто потому, что не сможет не пойти. Не оставишь Бастиана, и не должна, потому что, как бы мы ни хотели справиться сами, одни мы слабее. Мы не одни. Я положила поверх роз небольшую открытку. Надеюсь, Еспера меня простит. Все они простят.